Самый верхний. Костенко подходил к подъезду, в котором жил профессор Глееновский. Он даже не подходил, а правильнее сказать, подбегал, потому что такси найти не смог. А если бы я нашел, то вряд ли уговорил бы шофера вести его в долг без денег. Костенко думал, что сударь должен быть где-нибудь рядом с домом, ожидая Читу. Но около дома никого не было. Он это видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был больший обзор. Когда он начал переходить улицу около подъезда,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 Ты меня на пушку не бери. Я сын почетного чекиста. Ты сын под лица, запомни это. И никогда впредь не смей называть своего отца чекистом. Он им не был. Я вызову сюда прокурора. Не ты, а я вызову прокурора. Какое имеешь право называть меня на «ты»? А ну потише и не хами. Все равно наркотика не получишь. Я требую прокурора, прокурора, марафета, прокурора, марафета! Сударя прорвало. Началась истерика.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 Дам тебе Волгу и поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл. Прошур разъяснить. У самого зубы есть, поймешь, если понять хочешь. Но я действительно не понимаю. Ну и плохо, если не понимаешь. Позвольте мне перепоручить это дело Костенко, а это как хотите, сухо ответил комиссар. Р разрешите идти? Р разрешаю! Снова передразнил его комиссар и осторожно подмигнул левым глазом. Успокоившись после истерики, сударь поудобнее уселся на стуле и спросил, «Что вы мне предъявляете? И с кем я вообще имею честь беседовать? Вам документы показать или, быть может, поверите на слово? Москва словам не верит». «Это что, вы Москва — Москва?» Росляков засмеялся, а Костенко сказал, «Ну, извини, сударь, извини. Моя фамилия Росляков, я старший инспектор. А я Костенко». Звучит, прямо скажем, грозно. Только Костенко не Олег Попов. Мне бы еще и должность. Начальник балетной школы. Странно. Начальник? я вдруг занимается такой мелкой сошкой, как я. Садчиков изучающий разглядывал сударя. Потом зло спросил. — Ну, в м -м молчанку долго будем играть? — До конца. — Это как понимать? — Как угодно. — С читой хочешь повидаться? — Не знаю никакого читы.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 Когда они вышли на улицу, Росляков сердито чертыхнулся. А сказать ему, что мы из розыска, сразу бдал билеты. Контрамарки бдал. С контрамаркой себя чувствуешь бедным родственником. Я пару раз сидел по контрамарке, то и дело гоняли с места. Костынка посмотрел на Рослякова. Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме с двумя разрезами на пиджаке, в остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацкане.